Глава 287. Достижения. Встреча на высшем уровне между Сосией и Факторией, представляющими фантазию и землю, соответственно, продлилась всю ночь. Мне было любопытно, что, черт возьми, можно было обсуждать всю ночь без перерыва, но в то же время сердце подсказывало, что мне не стоит знать подробности. «Трусливый муж, слушай внимательно». «Слушаю». Надеюсь, она не будет жаловаться о проигрыше в споре». «Нет, победа за мной». «Вот как?» «Наверное, здорово одержать победу в споре с деревенщиной, да?» «Замолчи, речь не об этом». «Во-первых, я и деревенщина обсудили возможность потери Wi-Fi соединения Если wi фай обрубят, весь план будет напрасным». Сося начала объяснять мне все, ссылаясь на космическую науку». «Эй, переходи сразу к сути». «Это важная часть. Мне все детали знать не обязательно. Достаточно лишь того, что это знаешь ты. Сося, моя вечно вторая жена, которая не может меня бросить. Что-то вроде портативной энциклопедии. Поэтому мне не нужно запоминать или узнавать всякие бессмысленные детали. Фу, не сравнивай меня с грелками, которые ты носил с собой, чтобы согреться ночью». «Племяшка, племяшка! Что, вы снова будете смеяться, говоря про ревность? Хм, как мило!» Прошло довольно много времени, прежде чем Соссия перешла к главному. Преподавательский состав запустил Wi-Fi соединение, но они не могут его оборвать. Проще говоря, дыру в измерении они сделать смогли, но они не обладают технологиями для ее закрытия. Понимаешь? «Ага». «Было бы еще неплохо, если бы эту дуру расширили так, чтобы через нее могли пройти люди». «Я собиралась объяснить тебе основы космической науки, хотя бы для того, чтобы у тебя не возникали такие глупые идеи. Обойдусь. Я много учился на Земле. А если я буду что-то не понимать, я обращусь к заднице Соссии за помощью. Одни лишь твои слова уже являются сексуальным домогательством. Моя задница – это не кнопка поиска». «А как же свобода слова? Не зря твоя мама переживала. Если ты вернешься на Землю, твоя повседневная жизнь будет сложной... Ой! Поиск!» Соссия, которая пыталась объяснить, почему не нужно беспокоиться о потере Wi-Fi-соединения, потратила кучу времени на бессмысленное фырканье и крики. «Это из-за тебя!» «Так каков наш план?» Она разговаривала с Факторией целую ночь. «Я буду очень разочарован, если они пришли лишь к этому выводу». «Ну, конечно, нет. Мы говорили о том, как заполучить силу моей тети, директора фантазии. Переходи к сути». «Ну, сам процесс – это тоже суть». «Процесс?» «Из уст обнаженной женщины, развалившейся на кровати, это звучит неубедительно». «Мы решили начать выпуск журнала, в котором будет содержаться информация о нынешней фантазии». «Что?» «Журнал. Что-то типа тех гайдов, о которых ты говорил ранее». Сначала журнал будет содержать только полезную для героев информацию, а затем постепенно там будут появляться статьи, выставляющие тебя в хорошем свете, чтобы уменьшить их враждебность к тебе. По этому плану видно, что он был разработан трусливой Соссией и подлой факторией. Гайд для героев. Можно давать какие угодно советы, но победить беспристрастного владыку демонов максимального ранга невозможно. Разумеется, если бы я их обучал, они бы ни за что не проиграли. Но у меня нет желания проигрывать». Другими словами, гайд, о котором говорит Соссе, бесполезен. «Может быть, но герои выскочки, которые только что попали сюда с земли, этого не знают. Это мошенничество. Продавать гайд, который все равно не поможет закончить прохождение». «Доля правды в этом есть. Но если я все же когда-нибудь увижу, как моего трусливого мужа оттесняет какой-нибудь герой, я буду есть попкорн, наблюдая со стороны. Хотя на это способны лишь герои, являющиеся лучшими на курсе старшего образования. Думаешь, такие есть? Есть. Это самые сильные герои, которых скрывает тетя. Действительно, я мало знаю о курсе высшего образования». На начальном и среднем курсе герои просто бегут сражаться с владыкой демонов, не вникая в суть и не задаваясь вопросами. В результате бесчисленное количество героев погибает и впадает в отчаяние из-за трусливого навыка карма, введенного сосией. А как насчет высшего курса? Они уже прошли через процесс родового ухода и вскоре адаптировались к пятой учебной программе, неспешно продвигаясь вперед без смертей и излишних разочарований. Но делали они это очень медленно. «Информация, появление. У меня тоже есть диплом о высшем образовании, который был необходим для приема на работу в качестве преподавателя. О, мистер Жор, так вы не только умная и красивая, но и образованная». Информацию, Смущение. Я не настолько хороша. Я едва получила диплом». Тогда мисс стажер знает. «Почему приключения старшекурсников настолько медленные? Большинство из них до сих пор не вышли за пределы пельменного королевства». Информация. Объяснение. Они усердно работают над своим личным делом для подготовки к трудоустройству. Неважно, что было в прошлом, теперь их задача продемонстрировать то, чему они научились в школе и насколько великими героями стали. Я понимаю суть, но не слишком ли медленно? Информация. Ответ. Требования от компании к новым сотрудникам не слишком высоки, но между выпускниками большая конкуренция, поэтому они стараются сделать так, чтобы их личное дело было идеальным. Идеальным. Без ошибок. В таком случае, разумеется, старшекурсники отличаются от учеников начального и среднего курса. Обычные герои никогда не оглядываются назад, эгоистично веря, что они решили проблему». «Однако старшекурсники, даже полностью разобравшись с первым прохождением, внезапно посещают второе и третье, чтобы во всем удостовериться». «Информация. Совет. День, когда старшекурсник бросит вызов ученику Канхансу, наступит не раньше, чем через 500 лет. Мне нужен был лишь диплом, но даже на это у меня ушло около 50 лет». «500 лет? Похоже, о них сейчас вообще думать не стоит. Вернемся к главному». «Трусливый муж, ты слушаешь? Ага. Я слушал край муха. Я начинаю сомневаться, что мисс-стажер, который ты даже не встречал, может быть, первое сердце женщины играет большую роль, а внешняя и внутренняя красота – это основы». Примечание переводчика. Под внутренней красотой Кан Хансу подразумевает внутреннее строение тела человека, разумеется. «Ох, и с этим парнем я вынужден остаться навечно!» Продолжай свои объяснения, если не хочешь, чтобы твой справедливый муж максимального ранга как следует тебя наказал. Не хочу больше объяснять. Племяшка. Инопланетные захватчики мало-помалу оттесняют силы Земли, поскольку из фантазии прекратили поступать подкрепления в виде выпускников. Африка, где были сосредоточены менее развитые страны, уже полностью захвачена. Начала быстро говорить Соссия. Первый дух, увидев реакцию племянницы, рассмеялась, дергаясь всем телом. «Тетя, может быть, вы что-нибудь сделаете с этим дурацким смехом? Вы ведь первый дух!» «Племяшка, из-за дурман владыки демонов мой имидж сильно изменился. Изначально я была благородным духом, но я решила изменить сценарий. Теперь я дух, падший от пальца дурман владыки демонов. Неплохо, да?» очень жалкая причина падения. Ты сомневаешься в моих пальцах. Я могу гордиться тем, что они более выдающиеся, чем святые мечи героев. Даже моя племяшка не может устоять. А? Я видела, как моя племяшка пускает слюни, глядя на искусные пальцы дурман владыки демонов. Что? Не выдумывайте. Рассказ был на время прерван из-за непристойной соссии. Но я примерно понял план, который она придумала с Факторией: обмен технологиями. Так Соссе передает на Землю магию и технологию мира фантазии, а Фактория воспроизводит их. Средство передачи — новейший смартфон с улучшенным Wi-Fi сигналом. Главная цель — усилить вооружение оставшихся на Земле героев, так как поступление новых выпускников прекращено. Повышение качества армии. Неплохо для ревнивой Соссии. «Скучно. Я не думал, что мне когда-нибудь будет скучно, даже если я буду пялиться весь день в смартфон. Но всего за несколько дней я заскучал. Кан Хансу – герой, живший в мире фантазии более ста лет. Для него, кто вел активный образ жизни и усердно работал, не останавливаясь ни на один день, бездельничать было тяжко. Это называется «профессиональной деформацией»? «Трусливый муж, хвали себя в меру. Но это правда». Раньше, благодаря вторжению героев, это было незаметно, но посетители перестали появляться после того, как на входе были поставлены четыре повелителя. Оставалось лишь слушать, как мама целый день гордится своим вторым сыном. «Информация. Внезапное появление. Ученик Канхансу. Какой сюрприз. Вы решили составить мне компанию?» «Информация. смущенно. Компанию? Нет, вам нужно быстрее подготовиться. К вам направляется важный старший коллега». «Слишком позднее предупреждение, мой тайный друг. Потому что важный старший коллега, как она его назвала, уже был передо мной. Это наша вторая встреча. Ученик Конхансу. Вы помните меня?» э -э «Нет. Двух встреч слишком мало для этого. Тем более для мужчины. Я Фейкер Ли». председатель комитета по учебной работе старших курсов образования. «А, парень, который использовал моего сына, чтобы заставить меня перейти на средний курс. Да, тот самый. Я рад, что вы верно вспомнили. Куратор курса среднего образования. Он был человеком, который не дал мне выпуститься, убедив поступить на курс среднего образования. И что вам надо?» «Мисс Стажер сказала, что преподавательский состав установил правило, запрещающее контактировать со мной. Однако, если я упомяну это, у нее могут возникнуть проблемы». Он ответил, «Я не только куратор, но и глава дисциплинарного комитета средней и старшей школы. Я должен направлять на верный путь учеников средней школы, которые сошли с пути праведных героев. И? Я больше не ученик». Теперь я лишь учебное пособие для них. Появилось много учеников, которые отказались от роли героя. Причина кроется во владыке демонов, который никогда не проигрывает. Ничего не поделать. Я просто сильнее героев, вложившихся в подлую силу любви и дружбы. Я знаю. Вы герой, который побил множество рекордов учебного центра фантазии. Информация. Просмотр достижений с правами администратора. Имя Канхансу. Ниже представлены данные о достижениях. Первое. В кратчайшие сроки на курсе начального образования убил владыку демонов две звезды. Второе. Первый на курсе начального образования убил верховного дракона забвения одна звезда. Третье. В кратчайшие сроки на курсе начального образования убил владыку демонов без святого меча одна звезда. Четвертое. В кратчайшие сроки на курсе начального образования убил владыку демонов без компаньонов. Одна звезда. Опущено. 46. -е. Первый среди всех учеников одолел второго демона. Одна звезда. 47. -е. В кратчайшие сроки среди всех учеников одолел второго демона. 48. -е. Самый быстрый рост среди всех учеников. 49. 49. По голосованию жителей фантазии выбран самым милым героем. Три звезды. Опущено. 134. -е. Самый младший ученик, поступивший на курс среднего образования. Одна звезда. 135. -е. Самое быстрое поступление на курс среднего образования. Одна звезда. 136. -е. По голосованию жителей фантазии выбран самым почитаемым героем. Четыре звезды. 137. -ое. По голосованию жителей фантазии выбран самым влиятельным героем. Три звезды. 138. -ое. По голосованию женщин фантазии выбран самым желаемым мужчиной. Две звезды. 140. -ое. По голосованию жителей фантазии выбран самым надежным героем. Две звезды. 141. -ое. По голосованию мужчин фантазии выбран самым уважаемым мужчиной. Одна звезда. Опущено. 184. -е. Тот, кто убил больше всего драконов, в кратчайшие сроки. Три звезды. 185. -е. Тот, кто убил больше всего ангелов, в кратчайшие сроки, 4 звезды. 186. -е. Тот, кто убил больше всего демонов, в кратчайшие сроки. Одна звезда. 187. -е. Тот, кто убил больше всего красавцев, в кратчайшие сроки. Две звезды. 188-е. Тот, кто убил больше всего красавиц в кратчайшие сроки, две звезды. Опущено. 234. -е. Тот, кто изменил историю, 5 звезд. 235. -е. Тот, кто изменил культуру, 4 звезды. 236. -е. Тот, кто изменил экономику, пять звезд. 237. -е. Тот, кто изменил географию, 4 звезды. 238. -е. Тот, кто изменил общество. 4 звезды. Количество достижений сильно выросло по сравнению с тем, когда я видел их последний раз. Но к чему это? Среди соискателей возникло огромное недовольство, поскольку Кан Хансу прибрал к рукам почти все достижения, которые дают дополнительный балл при приеме на многие должности. Хм? «Когда поступает такое большое число петиций от учеников, мы обязаны либо удовлетворить их потребности, либо решить проблему». «И?» «Мои достижения мешают вашей работе, так что вы собираетесь их стереть?» «Нет, я не могу сообщить вам подробности, но это просто повод встретиться с вами». «Из-за школьных правил он не мог со мной встретиться, поэтому придумал такой интересный способ». «Любопытно». Я отпустил трусливый Тассоси. Ладно, начнем переговоры. Глава 288. Ладонь Педонара. История фантазии, где выращивают героев, более долгая, чем вы думаете, Канхансу. А это важно? Я уже испытал на себе события двухтысячелетней давности. Первый герой... Я смог узнать, как он стал героем и как породил пять бедствий. И что в итоге? Даже если я узнал жалкую правду о его прошлом, это ничего мне не дало. Это важно, потому что люди учатся на своих прошлых ошибках. Вы для этого искали встречи со мной? Ну, конечно же, нет. Но разве разговор не пойдет лучше, если создать подходящую атмосферу? Хватит пустой болтовни». Я уставился на ухмыляющееся лицо куратора, потому что редко вижу того, кто мог бы дать мне неплохой отпор. А нынешний я, поглотивший очки опыта множества героев в доме темного старшего, знаю, о чем говорю. Куратор – прирожденный боец, полагающийся не на фэнтезийные навыки, а на свою собственную силу. Насколько долга история образовательного центра, настолько и прочны его корни – «Было много невзгод, но такой опасности, как сейчас, нам еще не грозило». «Это ведь не в первый раз. До этого у вас уже были проблемы. Первый герой сбежал и стал врагом». «Это всего лишь один хулиган из множества других. Признаю, он был достаточно силен, чтобы победить владыку демонов, но плохой ученик и есть плохой ученик». «А какая разница? У него нет моральных принципов. Но тогда их можно придумать». Ах, «Ах, как ожидалось от вас! Но вы можете себе позволить сказать такие слова из-за того, что вы – выдающийся ученик. Многие выпускники завидуют вашим достижениям. Между собой мы называем это харизмой. Я немного прищурился. К чему вы ведете? Мы не жалели ни денег, ни сил для того, чтобы ученик, убивший владыку демонов Падонара, смог устроиться на хорошую работу и завести семью». Но он сбежал, нашел сторонников и сейчас стал нашим врагом. И? Помните, как вы предотвратили войну, но даже если бы развязалась настоящая война, мир фантазии все равно никогда не падет, потому что мы до сих пор поддерживаем связь с выпускниками, которые любят свою альму-матер. Вот только мы не хотим испортить нашу репутацию, поэтому и стараемся избежать войны». Я примерно понял, что хотел сказать куратор. История и традиции сами по себе уже сила. Почему выпускники пытаются поступить в первоклассные вузы? Потому что известные люди, достигшие в жизни успеха, выпустились именно из этих университетов. В случае необходимости они придут на помощь. Выпускники, устроившиеся на работу... Если сказать точнее, ученики, закончившие высшие курсы образования, потому что начальное и среднее образование в компаниях не признают. А, я и забыл. Как и сказал куратор, у фантазии долгая история. За это время выпустилось огромное количество учеников, которые сейчас работают где-то во Вселенной. Можно только представить, насколько велика такая сила любви и дружбы». Первый герой – всего лишь один из учеников, закончивших высший курс. Если сравнивать его с самым успешным учеником, который является президентом крупной корпорации, то первый герой – всего лишь владелец маленького бизнеса. О, темный старший, управляющий целой галактикой, всего лишь владелец маленького бизнеса? Возможно, он просто преувеличивает или блефует, хотя и нет доказательств того, что это не так». «Вы, скорее всего, мне не верите, поэтому я заговорил об истории. Если поймете, когда началась история измерения фантазии, то не сможете не поверить». «Муженек, не дай ему заболтать тебя». «О, советник Соссия, прошу прощения за то, что не сразу с вами поздоровался. и за того, что на вас нет одежды, мне стыдно было обращать на вас свой взор». перед приветствием и оправданиями нужно для начала извиниться за то, что вторглись в личное пространство супругов. Извините, госпожа советник, простите младшего, который из-за предрассудков решил, что подобные вещи волнуют лишь смертных. Ведь неважно, сколько прожил второй демон, замужество является для вас новым опытом». «Не надо про мой возраст». «Снова прошу прощения». Из-за того, что я не знаю, куда деть свой взгляд, я не могу собраться с мыслями». «Хм». Соссия, надев черное платье, усмехнулась и села рядом со мной. «А у вас хорошие отношения. Ты только открыл рот, а уже врешь. Ха -ха, это не так, советник Соссия». «Вы ведь знаете, что история фантазии началась не в тот момент, когда открылся нынешний образовательный центр. На самом деле это учебное измерение существовало задолго до этого. Ага, в очень жалком виде. Даже если у него был жалкий вид, это не меняет того факта, что там обучали героев. Мы называем это «первой учебной программой». Сколько разговоров. Я уже понял, что история мира фантазии очень долгая, и что отсюда выпустилось много достойных учеников. Ну и что? А то, что это учебное заведение, которому нельзя было навредить грубой силой, впервые столкнулось с настоящим кризисом. Поскольку третья и четвертая учебные программы, которые так упорно продвигал директор, провалились, доверие к школе упало». Затем посыпались недовольства от выпускников, готовящихся к приему на работу, и появились преподаватели, поддерживающие вас. «Значит, я пользуюсь популярностью. Сосе, слышала, насколько хорош твой муж? Ты должна быть благодарна за то, что вышла замуж за меня». «Я попала в какую-то параллельную вселенную?» Трусливая жёнушка начала изворачиваться, как уж на сковородке. «Племяшка, ты выглядишь жалко». Первый дух дела говорит. «Тетя, я знаю, что вы любите шутить, но хотя бы раз скажите правду. Насколько мой муж беспутный человек? Бесты же, врунишка!» Куратор, усмехнувшись, еще раз показал достижение и сказал. «Советник Сосия, кажется, не хочет признавать незаслуженную любовь к Анхансу, но его достижения не врут. Информация. 49 -я. По голосованию жителей фантазии выбран самым милым героем. Три звезды. 136. По голосованию жителей фантазии выбран самым почитаемым героем. 4 звезды. 138. По голосованию женщин фантазии выбран самым желаемым мужчиной. Две звезды. 140-е. По голосованию жителей фантазии выбран самым надежным героем. 157 седьмое. По голосованию русалок фантазии выбран самым желанным самцом, с которым они хотели бы спариться. 162. По голосованию жителей фантазии выбран самым величайшим правителем. 166. По голосованию жителей фантазии выбран самым надежным мужем. 172. Системой фантазии выбран обладателем самого смертоносного поцелуя. 173. Системой фантазии выбран обладателем самого смертоносного пальца. Система не врет. «По лицу Сосии было видно, что она не хочет это принимать, но от этого мои достижения никуда не исчезнут. 239 достижений, а некоторым тяжело получить хотя бы одно». «Некоторые преподаватели, в том числе директор и завуч, как и госпожа советник, отказываются это принимать, но даже несмотря на то, что вы не закончили средний курс образования, по достижениям вы занимаете первое место среди всех учеников, при этом ученика на втором месте достижений почти в восемь раз меньше». «Справедливость восторжествовала». В своем первом прохождении я не смог получить признание из-за несправедливой оценки злобного директора, но система запомнила мой тяжкий труд и опыт. А теперь перейдем к делу Канхансу. Достижения изменчивы. Достижения, связанные с первопроходцами, останутся навечно, но другие будут утеряны, если рекорд будет побит. Мне все равно. Я уже доволен тем, что вижу на лице Соссии чувство проигрыша». «Трусливая женушка, впредь будь ласкови со своим мужем максимального ранга». Если бы это услышали выпускники, радующиеся всего одному достижению, они бы упали в обморок. Достижения даются не для того, чтобы угнетать своего партнера. Так их больше негде использовать. Из-за того, что тесть передал мне свое дело, я теперь работаю владыкой демонов, а после отставки подумываю открыть свое кафе. «Достижения для меня не играют особой роли». «Это не так. Достижения влияют на общественное мнение. Если бы вы так внезапно не стали владыкой демонов, то как только бы окончили высший курс, являющийся обязательным для будущих преподавателей, то благодаря поддержке смогли бы стать завучем». «А если стать завучем, можно спокойно покидать это измерение. И не только это». Можно было бы наказать преподавателей, препятствовавших вашему успеху, а также, возможно, было бы сделать представленного к вам стажера своим секретарем. О, как же я зол на своего тестя! Мало того, что спихнул мне свою трусливую дочь, так еще и помешал построить карьеру. От него один только вред. Как я уже и говорил, план тому, чтобы сделать из вас завуча провалился, из-за вашего внезапного забрасывания учебы. Ага, это было неожиданно. Если сказать точнее, вы угодили в хитрую ловушку. Это произошло благодаря сотрудничеству владыки демонов Педонара, который хотел сбежать отсюда, и преподавателей, не поддерживающих вашу кандидатуру. Ха! Вот теперь пазл начал складываться. «А что насчет моей тети?» – спросила Сося. «Ей не очень-то нравится Канхансу, но она не настолько глупа, чтобы идти на сделку с владыкой демонов». «Вот как?» Грустно что-то пробормотав, Соссия внезапно обхватила мою руку. «Что ты делаешь?» «Нужно обязательно произносить это вслух». «Если тебе не нравится, так и скажи, я просто отойду. Не притворяйся слабой, это тебе совсем не идет». Мой отец, которого я видел в фартуке чаще, чем свою мать, которая тоже хорошо готовила, говорил, «Если сделал выбор, нужно нести ответственность до конца». Я повернулся к куратору. Он пришел сюда не для того, чтобы сетовать на несбывшиеся планы, как я и предполагал. «Как только вы стали владыкой демонов, все запуталось. Сначала я решил, что это полный провал, но на самом деле все совсем наоборот. Потому что разработчик системы, госпожа Соссия, находится рядом с вами. Уголки губ куратора слегка приподнялись». Я тоже ответил ему улыбкой. «Так вы знаете о наших планах. Захват контроля над образовательным центром фантазии. Не могу не знать». «Все как-то слишком хорошо складывается для совпадений. Прямо колесо фортуны какое-то. Мы называем это ладонью Педонара». «Значит, мы были у него как на ладони. Это раздражало. Тесть по собственному усмотрению решал мою судьбу». «Вы можете не знать, но уровень сложности вашего первого прохождения был выше, чем на старших курсах. Навык карма, который внедрила советник Соссия, это всего лишь игрушки». Что это значит? Поддержание учебных классов дорого стоит, поэтому тех, кто не подходит под критерии истинного героя, устраняют, используя самые разные способы. Но вы не только не выбыли, но и убили владыку демонов. Другими словами, отвергли судьбу, уготовленную вам Богом. Хотя можете считать судьбой то, что владыка демонов проявил к вам интерес». Я положил руку на грудь рядом сидящей Соссии. но душе сразу стало как-то спокойнее. «Разве должно быть не наоборот?» Проигнорировав жалобы Соссии, я посмотрел на куратора. «Так к чему были все эти скучные объяснения?» Директор перешел к действиям. «Хо, наконец-то хочет сразиться со мной». «Кажется, вы не так поняли. Внук директора поступил на курс начального образования, чтобы отнять ваши достижения к Анхансу. Если хотите добиться большей поддержки, то вам необходимо защитить ваши достижения». «И кто же это?» «Старший максимального ранга, который чуть не стал завучем, преподаст ему урок». Глава 289. ре -хел. Риэль. У него смешанная кровь человека и ангела. Никакой другой информации о нем нет, но если он внук директора, то он явно не из числа обычных героев. Его зовут Риэль. Имени вполне достаточно. Я просто раздавлю его, как росток, не дав развиться. Пожалуйста, проявите терпение, иначе все учителя, занявшие вашу сторону, отвернутся». «Действия, противоречащие принципу справедливости, вызовут негативную реакцию». «А как же директор?» «Первый ангел, кажется, сама не прочь нарушить этот принцип». «Именно из-за таких ошибок директора появилась подобная группа, в которой я состою». «Вот как». «Понял. Тогда можно просто повысить уровень сложности». «Увеличение сложности – это не так уж и хорошо». «Если вопрос на экзамене будет чересчур сложным, ученик будет винить учителя. Это стоит учитывать». «Сплошные запреты». Услышав мое недовольство, куратор уверенно ответил, посмотрев мне прямо в глаза. «Если речь идет об ученике Канхансу, который бесчисленное множество раз бил рекорды образовательного центра фантазии, то я верю, что вы справитесь». «Учитель до мозга костей, да?» Только и может, что запрещать и бросать на произвол. Ха, это не так. Я лишь наблюдаю за учениками, которые отстают по учебе. Хотя, чем больше наблюдаю, тем больше разочаровываюсь». «Это все, что вы хотели сказать?» «Да. Тогда теперь моя очередь». «Мой кулак, нацеленный в лицо куратора, чудом не задел его. Но это неважно. Крылья справедливого героя, поднявшиеся из-за моей спины, завершат начатое». «Узрите силу Бога!» – произнес куратор. Острые кончики крыльев справедливого героя отскочили от жертвы, не нанеся урона. Более того, кость крыла, которая тверже святого меча, была сломана. «Это твоя сила?» «Строго говоря, это сила, заимствованная у Бога. Эта сила заимствована не у первого ангела. Не может быть такого, чтобы я не распознал противоположный мне атрибут света». Однако подобный уровень слишком низок, чтобы считаться всемогущей силой джи джи ранга Мастера Молуна. Значит, это некое третье божество. А В дело вмешалась неизвестная мне сущность. Раз так, я решил проверить, чей бог сильнее. К чему все это? Я ведь союзник, который хочет вам помочь. Я сам решаю, кто мне союзник». Если бы во втором прохождении вместо профессора Морали появился этот Куратор, я бы еще мог посчитать его союзником, но не сейчас, потому что теперь я совсем иное существо. То, что пытался сделать Куратор, было понятно. Стравить группу, поддерживающую директора, и группу, поддерживающую владыку демонов, чтобы увидеть, чья сила дружбы сильнее. «Канхансу, ваши атаки не смогут мне навредить», погоди, скоро все будет. Как он и сказал, я не мог нанести ему урон, из-за того, что вокруг его тела, словно фамильяр, парил белый пятиугольный щит, мгновенно блокирующий все атаки. Размер щита был не очень большим, примерно в два раза больше ладони. Однако пам, пам, пам, пам, он передвигался так быстро, что даже глаза не могли угнаться за его скоростью. Этот щит, «Полностью блокировал все мои атаки. Сдавайтесь. Это говорит тот, кто трусливо прячется за щитом. А это говорит тот, кто внезапно атаковал дружественную цель. Дружественную? Мне не нужны друзья. Если бы я хотел опереться на трусливую силу дружбы и любви, я бы изначально выбрал этот путь. Как и сказал Куратор, плохие ученики есть плохие ученики. Я тоже согласен с этим». «Учителя есть учителя. Все те, кто похитил меня, цивилизованного жителя Земли, закинув в измерение фантазии, являются моими врагами и не имеют права приказывать мне. Остановите внука директора, только сами думайте, как это сделать». Он пытался сделать вид, что это все для меня, но если немного подумать, то можно понять, что это не так. «Нельзя верить тому, кто угрожал моему сыну, не так ли?» Это были не угрозы, я просто озвучил правила. Это не отменяет того факта, что вы использовали его в своих интересах. Разве это не помогло вам спасти своего сына? Я бы так не сказал. Мой сын разделен на множество личностей, привязанных к измерению фантазии. Можно ли назвать это спасением? Трусливый муж, независимо от того, что он задумал, это принесет пользу и нам. Так к чему все это?» Ткнув меня в бок, сказала Соссия, наблюдающая за тем, как уничтожается замок владыки демонов. Племяшка, я ничего плохого не сказала. Нет, просто дурман владыка демонов, это дурман владыка демонов, чего ты ожидала. Я не работаю за даром. Радоваться тому, что помог фантазийным дикарям, это совсем не смешно. Если бы меня не похитили фантазийный мир, я бы хорошо жил на земле. «Ни одна награда меня не удовлетворит. Общественное мнение – все это лишь лесть с целью обмана. Кстати, бах-бах-бах!» Этот щит очень раздражал. Независимо от того, как я атаковал, он полностью блокировал все мои попытки. Даже если я совершал несколько одновременных атак, он двигался так быстро, что справлялся с каждой. Но из-за этого Куратор тоже не имел возможности контратаковать». «Живучий гад! задавайтесь, Это сила совершенного существа, которое стало божеством, создав щит, блокирующий все атаки!» «Совершенного?» — это поистине высокомерное высказывание. «Единственное совершенное существо в этом мире — это мастер Молон!» «И даже победа надо мной не принесет вам пользы! Это бессмысленный бой!» «Нет, смысл в этом я найду!» Я тот, кто восседает на троне второго владыки демонов согласно проведению Вселенной. Я ученик совершенного существа, мастера Молона. Поэтому нельзя ли сказать, что я тоже божество? Информация. Тип, навык, название измышления. Ранг ZZ 3%. ZZZ. В любом случае, это истина. ZZ перевоплощение в Бога. Z. Успешное убеждение Бога ССС «Притвориться частью семьи» СС «Притвориться возлюбленным» С «Притвориться другом» А «Притвориться свидетелем» Б «Успешное убеждение семьи» С «Успешное убеждение любимых» Д «Успешное убеждение друзей» Е «Успешное убеждение свидетелей» F. «Ложь становится правдоподобной» Некая сущность выдает себя за совершенное божество, создав какой-то щит размером чуть больше ладони. В таком случае странно, что я, который сильнее, не являюсь богом. Большая посылка. Противник – совершенное божество. Меньшая посылка. Я – совершение противника. Заключение. Я – божество. Тогда я должно быть бог тьмы. Тьму ничто не остановит. Темная энергия, отозвавшись на мою волю, смешалась с темной материей и ударила по щиту. Визуально ничего не происходило. Поскольку даже свет поглощается, а не отражается, на роговице глаза не формируется изображение. И все это происходит очень быстро. «Что?» Глаза Куратора широко открылись, когда он увидел трещину на щите. «Щит блокирует все атаки, да?» Но я не слышал слов о том, что его нельзя сломать. Какое-то жалкое совершенство. Щит, подвергшийся атаке миллионы раз за короткий период времени, не выдержал и разрушился. И словно стекло разлетелся на мелкие частицы света. А затем кулак справедливого владыки демонов угодил в челюсть Куратора снизу. К! Я словно замедленной медленной съемки наблюдал, как поочередно отлетают его зубы. Он слегка прикусил язык, но чудесным образом не откусил его полностью. Однако травмы куратора быстро исцелились. Выросли новые зубы, медленно восстановилась раздробленная нижняя челюсть. Все произошло настолько быстро, что он уже мог говорить. О, «Это ужасно!» Даже ядовитое дыхание Нуэбиуса на закате лет не могло так истощить мои целительные силы. Такова сила справедливого бога тьмы, который наказывает зазнавшихся существ. Бог тьмы, поэтому и подданные могут пользоваться такой силой. Они называют себя апостолами справедливости, чтобы пользоваться силой, хотя это отличается от справедливости, которую я знаю». «Я не буду слушать жалобы злобных существ, не знающих истинной справедливости. Куратор Бейкери. Меня зовут Фейкер Ли. Как скажешь, Бейкери? Мне не нужны друзья». Я понял. Раз Куратор так серьезно пострадал от внезапной атаки сил зла, то он точно является врагом владыки демонов. Теперь директор не усомнится в этом. «Ха?» Он сказал нечто странное. Я уже собирался вытрясти из него душу, но остановился: « Я буду ждать как ваш враг, пока не придет время. Воспользовавшись моментом, куратор Бейкер избежал. « Тетя, я удивлена. я думала, что мой муж до мозга костей вояка, но он умеет думать головой. И правда, я тоже удивилась. Я думала, он собирается убить союзника из-за того, что у него плохое настроение, но не могла и представить, что все это для того, чтобы обмануть мою тетю. О, милая племяшка, в твоих глазах сейчас пляшут сердечки. Тетя, я ведь не мультяшный персонаж. О, ты не отрицаешь свои чувства? А? Сося и дух наркоманка несли какую-то чушь, но в этот раз я великодушно решил их простить. Рихель. ре Хел Повторяющийся ад. По такому имени и не скажешь, что в теле парня течет кровь ангелов». «Информация. Поправка. Его зовут Риэль. А, мисс Стажер, рад, что вы в порядке. Если Бейкер вас обидит, сразу скажите мне, я преподам ему урок». «Информация. Растерянность. Он один из немногих старших, к которым легко могут обратиться младшие. Быть такого не может». «Хотелось прочитать лекции наивные мисс Стажеру, но я решил оставить это на потом. Сейчас у меня есть другое дело. Идем встречать Рихеля. Устроим ему повторяющийся ад». Найти внука злобного директора было непросто. Из-за того, что героев и учебных классов, в которых они находятся, бесчисленное множество. Хорошо было бы, если бы можно было вбить его имя в поисковике – но из-за того, что моя трусливая жена слабовата в программировании, нужно проверять каждого. Уверена, величайший муж справится, а некомпетентная жена будет просто развлекаться с молном. Молан, Мулун, Сосе, имей немного гордости. Не стоит называть себя некомпетентной, ты ведь заботишься о мастере молнии. Это никак не утешает. Твоя похвала звучит так, будто это издевательство. Будь смелее. Где же он? Если следовать словам куратора Бейкери, Рихель недавно поступил на курс начального образования, а если он собирается отнять мои достижения, то даже с невысоким уровнем и навыками он легко разберется с орками и гоблинами. Другими словами, навык карма у него еще не появился, если только он не свихнулся, покончив с собой». Использовав должность почетного преподавателя тени А, я просмотрел героев, которые успешно налаживали отношения с местными дикарями. Их несложно отделить. Они не бродяжничают, а живут недалеко от городов. День, два, пять дней. Прошло много времени, прежде чем я закончил отсев, но количество кандидатов в миг уменьшилось. Ок, следующий? Ха! Мой взгляд остановился на конкретном герое. Это произошло как-то само собой. Герой, которого я вижу в первый раз. Почему ты враждебен ко мне? Потому что ты, Ноэбиус... Действительно. Ладно, Эрданьте, забери детей и отойди на безопасное расстояние. Гордый Ноэбиус в облике молодого мужчины противостоял какому-то странному мальчику. Мальчик сказал, что он враждебно настроен из-за того, что перед ним Ноэбиус. Я тут же вспомнил. Информация. Второе. Первый на курсе начального образования убил верховного дракона Забвения. Пятое. Первый на курсе начального образования убил верховного дракона Забвения без Святого Меча. Шестое. Первый на курсе начального образования убил верховного дракона Забвения без компаньонов. 7. Седьмое. в кратчайшие сроки на курсе начального образования убил верховного дракона забвения без святого меча. Восьмое. В кратчайшие сроки на курсе начального образования убил верховного дракона забвения без компаньонов. Три достижения, где я был первым, останутся со мной навечно, а вот два другие можно отобрать. Вот только есть одна проблемка. Женившегося Нуэбиуса – теперь не называют Верховным Драконом Забвения. Или ему все равно? Но в любом случае... Нашел! Уже? Муженек, надеюсь, ты не собираешься убивать всех подозрительных героев из-за того, что тебе лень искать? Нет. Сильнейший дракон окружил большой город своим телом, чтобы защищать свою семью. Здесь не должно быть каких-то обид. Но есть герой-новичок, относящийся к нему враждебно. «Дорогой товарищ, подожди, я сейчас мигом накажу этого наглого младшеклассника, а?» «Наглый младшеклассник всего за одну десятую секунды получил карму F.